Кабинет Василия Денисовича располагался на четвертом этаже, в самом конце коридора. Судя по отсутствию дверей рядом, кабинет этот был ого-го, каких размеров. Большому кораблю, большой док», — подумал Умнов, слабо представляя себе Василия Денисовича в дальнем плавании. «Да и не поплывет он никуда из Краснокитежска. Зачем?» Здесь он бог-отец, бог-сын и на полставке дух-святой. Секретарша в приемной, та самая дама, что на банкете пела «Ландыши», встала из-за стола великана с добрым десятком телефонных аппаратов на нем. «Опаздывайте, товарищи! Уже три минуты как заседают!» «Мы тихо», — виновато сказала Лариса. С натугой открыла дубовую дверь, проскользнула в кабинет и умнов за ней. Хотели войти тихонько, а получилось наоборот. Василий Денисович, стоящий во главе десятиметровой длины стола, немедля заметил опоздавших и провозгласил. «А вот и наш гость. Кое-кто знаком с ним. Для остальных представляю. Умнов Андрей Николаевич. Талантливый и знаменитый журналист. Золотое, так сказать, перо. Прошу любить и жаловать». По товарищу умнов на нашем заседании, и вам любопытно будет, и нам сторонний взгляд на нашу провинциальную суету весьма полезен. Лады? Умнов согласно кивнул, оглядываясь, куда бы приткнуться. За стол заседания неловко, хотя Лариса уже уселась туда на свое законное бросила умного предательница. За гигантской, подстать бильярдному, письменный стол Василия Денисовича у всех присутствующих, а их здесь человек тридцать, будет сильный шок и судороги от гнусного кощунства. Остается единственно приемлемый вариант. Умнов подошел к письменному столу и сел перед ним в глубокое кресло для посетителей. И провалился чуть не по уши, колени выше головы задрались. — Там вам удобно? — ласково поинтересовался Василий Денисович. Предельно. Умащиваясь, устраиваясь, ответил умнов, борясь с собственным центром тяжести, ловя более-менее устойчивое равновесие. А поймал, почувствовал и впрямь удобно. Хоть спи в кресле. Тогда продолжим. Василий Денисович обратился к собравшейся публике. На повестке дня три вопроса. Первый. Проблема перестройки, гласности на страницах нашей прессы. Сложный вопрос, товарищи. Болезненный. у нашему, думаю, интересный. Второй. О выборах на заводе двойных колясок. Это быстро, тут все удачно, как мне докладывали». Призываю выступающих говорить кратко и только по делу. Прерывать болтунов буду безжалостно. Сел и тут же встал. Да, вот что. Прежде чем предоставить слово товарищу Кочуринеру, главному редактору правды Краснокитежска, хочу сам сказать пару слов». «Не возражаешь, Иван Самовыч?» Кто-то за столом невидный умного молча не возражал. И Василий Денисович разразился парой слов. «Газету нашу в городе любят, факт. Достаточно сказать, что число подписчиков несколько превышает количество жителей города, я уж не говорю о рознице. А это значит, что нашу маленькую правду выписывают в каждой семье, да еще бывает по нескольку экземпляров». Дедушкам, значит, один экземпляр, папам, мамам другой, а малым детишкам третий. Отрадно. Но мы собрались не хвалить редакцию и лично товарища Качуринера, а указать им на те недостатки, которые есть, есть товарищи в их непростой работе. Канули товарищи в лету тяжелые времена застоя, парадности, вздорного головокружения от мнимых и даже подлинных успехов. Ветры критики, ветры здоровой самооценки дуют в стране. Но что-то слабо они вздымают газетные полосы правды Красно-Китежска. Откуда такая робость, товарищ Кочуринер? Объясни товарищам, не скрывая ничего. Василий Денисович выговорился, окончательно сел и немедленно поднялся. Высокий, худой, ржевато-седоватый человек в больших очках со слегка затемненными стеклами — Робко и, значит, Иван Самолыч, кочуринер, усталый на вид шестидесятилетний персонаж. Поднялся, раскрыл блокнотик, близоруко в него всмотрелся. «Должен признать товарищи, начал он малость задушенно, сипловато, — «ангин у него, что ли? Что коллектив редакции активно перестраивается, хотя этот здоровый процесс идет пока недопустимо медленно. Мы не в тайге живем». «Центральные газеты журналы читаем, понимаем, что времена другие настали. Но ведь, товарищи, невозможно ж работать!» И вдруг как нарыв прорвало. Он швырнул блокнот на стол и плаксиво запричитал, напрочь ломая степенный ход заседания. «Кому не придешь, это не пиши, то не пиши, это ругать нельзя, недостатков нет, одни высокие показатели». Чуть что не так звонят домой среди ночи, хулиганы какие-то угрожают. Напечатали про перебои с водоснабжением, у меня воду отключили. Внучку помыть, на плите грели. Я кого Кавокину в вот звоню, а он мне, ты же сам написал, что у нас перебои. Или еще, мальчик у меня был, рабкор. с завода двойных колясок. Помните, он заметку сочинил о том, что нельзя в госприемку заводских назначать, что все равно они от их начальства зависят. Портучет, путевки, детский сад там. Мы дали под рубрикой мнение рабочего. Где мальчик? Нет мальчика. Исключили из комсомола, перевели в разнорабочие. Я Молочкову звоню, говорю, «Эдик, как же так можно? Это ж негуманно, это ж месть за критику». А он мне «ты смотри». Кого печатаешь? Это аморальный тип. Он растлил горячую формовщицу. А формовщице я узнал тридцать один и двое детей от разных мужей. А тут дали ему очерк о председателе колхоза Ариэль, о Земновском. Вон он сидит. Ну, герой, показатели, на уровне, в общем, похвалили. А он мне, ты что делаешь? Ты что мне персоналку шьешь? Не мог покритиковать? Я ему, за что, Вася? А он меня бы спросил, я бы нашел, за что. Или книгу «Высокие берега» нашего писателя Сахарова. Поддержали вы сами, Василий Денисович? Сказали, хорошая книга, надо поддерживать. Мы и поддержали, чего не поддержать. А вы звоните. Неужто в целой книге недостатков не нашли? Неужто не за что ее пожурить? Я говорю, так вы же сами говорю, а вы диалектически, диалектически. Я не могу диалектически, это невозможно. Или театр наш возьмите? Что не постановка, провал. А кому там играть, если все лучшие разобраны по объектам? Критиковать жалко, хвалить не за что. Вот и молчим. А нам почему о театре ни слова? Замалчиваете, это политика. Все политика. Критикуешь тебе по рогам, хвалишь тебе по очкам, сомневаешься, тебе еще куда-нибудь. Стоп! Это Василий Денисович встрял, поднялся с председательского кресла, стукнул кулаком по столу. — Что за истерика, товарищ Кочуринер? Вы коммунисты или красная девица? Рассопливились тут. Все. Послушали мы вас, теперь вы нас послушаете. Вы, я чувствую, не понимаете сложности момента. Вы, я чувствую, не понимаете, что за нами следят не только из центра, но и из-за рубежа. Враги, значит. Которым, значит, не хочется, чтобы наша перестройка одержала уверенную победу. Вот ты про книгу Сахарова вспомнил. Верно, хорошая книга, говорил я, не отрекаюсь. Но хорошая не значит идеальная. Идеальным, товарищ Кочуринер, только газ бывает. И то в учебнике по физике. Тут Василий Денисович помолчал. Дал народу немного посмеяться веселой шутке. Диалектика, Иван Самол, штука серьезная, непростая. Ладно. «У кого что есть к товарищу Кочуринеру? Давай, Молочков, только коротко». Встал уже виденный умновым избранный-переизбранный директор завода двойных колясок имени Павлика Морозова, героя-пионера. «Что ж ты, Иван факт ты передергиваешь, а? Родненький мой!» Начал он ласково и даже отечески. «Что ж ты, товарищи, в заблуждение водишь? Мы ведь мимо той заметки не прошли!» Мы созвали открытое собрание, обсудили ее, согласились, что автор во многом прав. Помню, вывели из госприемки нашего бывшего бухгалтера и ввели молодого специалиста, постороннего, замечу. Ну, не мы, конечно, сами, а обратились в инстанции, инстанции нас поддержали. И пареньку, рабкору твоему, объявили благодарность в приказе за принципиальность, а он возьми и сервис. Запил? Пьяный на работу пришел. Горячую формовщицу не раслил ты тут палку не перегибай, но приставал к ней с глупостями. А она мать, она выше этого. Ну, комсомольцы выдали ему по первое число. Он Лариса сидит, она знает. Мы еще не утвердили решение заводского комсомола, сухо сказала Лариса, оторвавшись от листа бумаги, на котором она что-то сосредоточенно рисовала. Сказала и снова в лист уткнулась. «И зря», — осудил ее директор Молочков, — «оперативнее надо. Но это частность, а по большому счету у нас, завочан, к газете претензии есть. Мало пишут они о наших маяках, о положительных для молодежи ориентирах. Видно, берут пример со всяких там московских изданий, где все как с цепи сорвались. «Критика, критика, критика, то плохо, это скверно, там жулики, тут бюрократы». А где честные? Где деловые? Нельзя так огульно, нехорошо. Однако, с другой стороны, и о критике забывать нельзя. Вот у нас в третьем цехе план не на сто процентов госприемки сдали, а на девяносто девять. Плохо? Плохо. Почему газета не написала об этом? Я тебя спрашиваю, Иван Самолыч. Кочеринер что-то быстро-быстро писал в блокноте. Вопрос Молочкова щел риторическим. А тот ответа и не ждал. «Знаю я, знаю, почему не написала. Потому что кое-кто в промышленном отделе редакции считает, что и девяносто девять липа». «Не липа, товарищи из отдела, не липа. В наших колясках из той партии уже катаются малыши по всей стране, и в Монгольской народной республике тоже. И спасибо говорят». «Вряд ли», — сказала Лариса. «Что вряд ли?» — повысил голос Молочков. И Василий Денисович на Ларису строго глянул. Вряд ли говорят, спокойно объяснила Лариса. Если только уа, уа, но спасибо, этого чересчур. А, -а, -а, -а, а, облегченно протянул Молочков, а Василий Денисович рассмеялся. Молодец, девка! Под Эдуарда! Ты, Эдуард, кончай, сам себя хвалить. Ты по делу. Я по делу? Заторопился Молочков. Я против Кочуринера ничего не имею. Он специалист, высшее образование еще до войны получал. Я призываю его, придите к нам открыто. Мы вас встретим, все покажем, расскажем, объясним. Газета помогать делу должна, не мешать ему. А как нам помочь? Кто лучше нас самих знает? Так пусть спросит. Все, я кончил. Окончил так и отдохни. сказал Василий Денисович, кто следующий? Давай, Земновской. Вскочил розовый крепыш, председатель колхоза с летящим именем Ариэль. И зачистил, зачистил. Да, был очерк, да, я огорчился, потому что нет человека, который был бы как остров, так классик иностранный писал. Мы все живем одной семьей. Если обо мне пишут, то какой же остров? Надо спросить у односельчан. что я не сделал, потому что сделанный на виду, а что не сделал, то люди знают, а я тоже знаю, что не сделал. А твой мужик, Иван, пришел, со мной обо всем поговорил, а про недостатки не спросил. Потом напечатали. А Василий Денисович мне на бюро. Ах, какой ты у нас со всех сторон положительный, а если тебя копнуть поглубже, так я и говорю, копните. Что ж не копнуть, жалко мне, что ли, копните. А я покаюсь, признаю ошибки, пообещаю исправить. И не угрожал я вовсе никому. Вот, и вообще надо бы написать о трудностях в колхозе. Дожди прошли, зерно тяжко идет, а люди-то, люди какие, золотые люди. Где маяки прав Молочков? Хотя Сахаров тоже врал, когда писал, что у нас на трудодень одна картошка. За такие слова можно и на бюро. Я накатаю заявление, пусть попрыгает. — Погоди, погоди, — остановил его Василий Денисович. — Ты не чисти. Ты нянка Как ты относишься к работе газеты? А что, я, как все, я неплохо отношусь. Они работают, газеты каждый день выходят. Но прав Эдуард, спрашивать надо. Пусть Кочуринер или его гаврики спрашивают, а мы ответим. Мы знаем, как отвечать надо. Всю жизнь за что-то отвечаем. Ничего, живо пока. Кто еще? Василий Денисович встал и обвел глазами присутствующих. Иван, ответить товарищам хочешь? Кочуринер поднял лицо от блокнота. «Я все записал, товарищи. Спасибо за конструктивную критику. Мы учтем, соберем редакцию, обсудим и учтем. И предложение комсомолу учтем. Мы всегда все учитываем». «Правильно», — сказал Василий Денисович. «Социализм — это учет. И учти еще одно. Мы тебя не топить собрались. Мы к тебе, Иван, по-доброму относимся». Любим тебя по-своему и помочь хотим. Нам какая газета нужна? Боевая. Но чтоб зря патрона не переводила. Держи порох сухим, кочуринер. В проховнице, но сухим. Где наш бронепоезд, помнишь? То ты оно. В общем, работай пока спокойно, но не успокаивайся, не успокаивайся. Пошли дальше, товарищи. Кто-то взмолился. Перекур, Василий Денисович. Лады. — согласился Василий Денисович. — Объявляю товарищи перерыв на пятнадцать минут. Курите. А вы, Андрей Николаевич, задержитесь. Пока они себя травят, мы с вами парой слов перекинемся.